Ночью горели костры, собирались небольшие группы, под утро настроение толпы стало более угрожающим, на плакатах было написано «Саша, мы отомстим за тебя». Долой руководителей ПТЦ самого коррумпированного канала и даже чуть ли не вечно живой. Участники самостийного несанкционированного митинга требовали немедленного расследования и наказания убийц их кумира то есть они требовали немедленного разоблачения происков городской нефтяной компании, и это было хуже всего. Следовало немедленно митинг прекратить, но милиция, приехавшая по сигналу о беспорядках, держалась пока в стороне и вела себя, по выражению известного писателя, весьма индифферентно. К тому же этот кретин с коммерческого канала продолжал повторять с экрана одно и то же, что Саши, дескать, заткнули рот, и что все знают, «Кто это сделал? Только молчат, потому что боятся мафии!» «Идиот!» — плюнул Пал Палыч и выключил телевизор. «Дождется, что ему самому рот заткнут!» «Не в нем дело», — заметила Алена. «Нам не о нем беспокоиться нужно». «Верно!» — со вздохом согласился директор. За прошедшую ночь он здорово сдал. Руки его дрожали, под глазами набрякли мешки, и весь он как-то сник, словно спущенный воздушный шар. Так что занимал теперь свой шикарный костюм не полностью, оставалось еще много места. Брови, точный индикатор его настроения и самочувствия, потеряли всю свою значимость и даже бархатный черный цвет и свисали теперь двумя серыми червячками. Значит так, директор встряхнулся, потер висок и поморщился вытащить из архива все передачи Каморного, которые не про топливные дела, и крутить их подряд, просмотреть только предварительно, как бы чего лишнего в эфир не пустить. И всякие слова, слезы и сопли там. Три дня такое посмотрят, всех затошнит. И после похорон про Каморного уже никто и не вспомнит. Так что нам только несколько дней продержаться. Теперь дальше. А как с новостями быть, напомнила Алена. В новостях никак нельзя такой факт обойти. утренних не будет, а к двум часам что-нибудь придумаем. Ты иди, сама теперь с Катериной поговори, а я звонить буду». Палыч приосанился и взял трубку своего личного телефона, чтобы отчитаться перед Тимуразом Аполлончем Нодия. «Вот что, ребята, — говорила Алена нескольким сотрудникам, собравшимся вокруг нее. — Давайте-ка расстараемся». «Времени у нас мало, так что надо быстренько просмотреть несколько передач коморного и решить, что можно показать в первую очередь». Алена Вячеславовна позвал бывший помощник коморного Слава Бахтеев. «У нас тут вот какая идея, кое-что перемонтировать». Они подошли к монтажному столу, за которым сидела Света Малькова. «Ну, собственно, идея-то была не Славкина, а ее». Она удачно использовала ее в свое время в репортаже коморного о взрыве на Черной речке. Идея заключалась в том, чтобы подмонтировать к голосу коморного кадры из другой передачи. То есть, чтобы не было никаких разговоров о топливном бизнесе, а как только речь зайдет о разборках и мафии, так сразу показывать полки винных магазинов. Все знали, винный бизнес контролируется ладожскими. Вот пусть они теперь и отдуваются». Прямо никаких имен не называть, чтобы не было потом к каналу претензий. Алена внимательно посмотрела на экран монитора, потом перевела взгляд на Свету. Она правильно поняла, чья была идея, и еще то, что Света уловила настроение директора канала и ее Алены.